Отец отца. Продолжение. Рудик читал стихи, непонятные, но сильные. «Тебе нравится?» — спросил дед Леву. «Нравится?» — неуверенно выговорил Лева под ревнивым и презрительным взглядом Рудика и внимательным Коптелова. «Разве он мог сказать «не нравится»?» Но нравится тоже не получилось. У него не было шансов ответить им правильно. Все трое уже стали для Лёвы они. «Он мало что знает, зато умеет ловить кайф», — сказал дед. «Свойство молодости». «Кстати, смешно, ловить кайф — совсем не лагерное, не только современное выражение». Семна-летний Достоевский задолго до строго пишет своему брату, хоронит себя. «Что сделал я за свою жизнь?» Только ловил кейф. Читай дальше. Деду нравились стихи. Он был пьян в самую меру, и он благодушествовал. Пол лица его расправлялись и молодели. Вдохновленный Рудик прочел, очень волнуясь, новый стих, который казался ему особенно сильным, пророческим, с очевидным намерением окончательно всех сразить. Леве на этот раз очень понравилось. Дед рассердился. Ну а я ваши куриные прогнозы. С чего вы взяли, что так будет? С чего вы вообще взяли, что как-нибудь будет? Не надо Левушка, умиляться собственной вшивости. Лева надулся и стихии не его, и опять он же виноват. Какой Запад, какая Россия? В вашем-то идеальном смысле жизни нет ни там, ни тут. У них условия, у нас возможность. Какие сейчас могут быть славянофилы и западники? И те, и другие сейчас просто необразованные люди. Признавать прошлое у нас, а настоящее на Западе, отменяя настоящее у нас, а там прошлое. Вам девятнадцатый век нравится, а не западная демократия. Вам хотелось бы обменять века на стороны света. Даже наша заповедная власть не справится с такой задачей. Как бы вам не хотелось чего-нибудь поидеальней? Все подчинится логике прогресса, логике потребления и изживания. Человечество было рождено бедным и немногочисленным. Таким оно вписывалось в совершенный круг природы и бытия. Я старый, внимательно живший человек. И я могу с некоторой определенностью, исходя из конца одних и начала других современных событий, судить, что будет с вашим сознанием через 10-15 лет до следующей перемены. Так вот, лет через 10 когда все газеты станут писать как бы тревожно о том, что мы делаем с природой, зарабатывая на жирной честности этой темы. Кто-нибудь да напишет о том, как совершенно были первобытные способы земледелия по вписанности, по вкрапленности в замкнутую, предельно экономичную, совершенную цепь природных процессов. Человечество было бедным, и прокармливала себя, трудясь, не расковыривая купола природы, стоя у дверей ее скромно и не помышляя о грабеже. Оно могло, подголадывая, накормить от пузы нескольких там князей и церковников. Их было и не так много, и эта социальная несправедливость ничтожна, если учесть, что разность — это необходимо человечеству для основания культуры. Накапливая излишества, они невольно создавали образ возможностей. Никакое равенство не возведет храмы и дворцы, не распишет их, не украсит. После обеда, пира, пусть как учат в школе, можно послушать стихии или музыку. Из обеспеченности возникала подготовленность. Из подготовленности способность ценить... И способности ценить уровень культуры никак не наоборот. Культуре нужна база, богатство. Не для удовлетворения потребностей художника, а для подлинного спроса. Эту пассивную, почти биологическую роль аристократии, такую очевидную, понимать уже поздно. Никому сейчас почему-то в голову не приходит, что самосброд из маленького княжества очень, по-видимому, понимал в музыке, если у него работали гайден или бах. Что папа понимал живопись, если выбирал между Микеланджело и Рафаэлем. Все-таки это были просвещенные люди. Ну да... Не осуществлялась эта немыслимая головокружительная разность человеческих потенциалов от смерда до Рублева на бесконечно малой энергетической основе, смешной для современности. За счет всего лишь социального неравенства сохранялись смысл и возможность человечества. То есть, экономичность человеческой культуры при ее высоте, как условии, Так же поразительно, как экономичность природных процессов в круговороте бытия. Почти подобно. Я говорю «почти», потому что природа по аристократизму своему выше любого общества, хотя бы по той же разности потенциалов, накопленной на минимумах энергий. Природу не интересует равенство внутри и междувидовое, Ее интересует целесообразность и совершенство. Перед Богом все равны. Ей хватает такого равенства. Я говорю «почти» и потому, что и тогда, в пор высших форм аристократизма, люди, конечно, пожирали и вытаптывали под собой жизненное пространство. У Ивинала есть такая жалоба вольноотпущенника. Ему, патрону, подают краснобородку, которую уже почти все выловили в Средиземном море, а тебе, то есть ему, вольноотпущеннику, ужасную змееподобного угря. Видите, с некой краснобородкой обстояло и в те далекие времена, как сейчас с угрём. Так вот, человечество скромно выставило у дверей так называемой кладовой природных богатств. Замечали хамство этого выражения? Природные богатства. Будто богатство — это излишек, не сама природа. Человечество до наших времен не было лишено скромности и даже застенчивости. Это не его заслуга, а те условия. Технический прогресс тем временем потихоньку шел на уровне уточнения часового механизма и добавления еще одного колесика к полиспасту по одному в столетие, пока не накопился до производства не более совершенных более тяжелых отмычек, орудий взлома и грабежа. Их надо было употребить, и ими взломали двери природы. Не отворили, не открыли ее тайну, чтобы войти в нее, а взломали, не поняв даже в какую сторону створки. Может, там и замката не было, а просто дверь на себя отворялась. Они нажали, надавили, силы есть ума не надо, валились ввалились внутрь вместе с дверью. Так ребенок теряет терпение над чем-то не по уму, как они потеряли. Они оказались действительно среди развалов богатств. «Бери, не хочу!» Пощипывая, поплевывая, косые от разбоя разбрелись и беспорядочно расплодились по всей земле. Алибаба, выбрасывающий медики, потому что нашел сундук с серебром с тем, чтобы потом выбрасывать серебро ради золота, а золото ради бриллиантов. И все это до тех пор, пока не вернутся хозяева, отрубить ему голову и снабдить ворота новым замком. Это и есть прогресс. Принято, что человечество набрело на путь прогресса между тем, как оно сбрело со своего пути. Это по всей его истории видно. Точка ответвления определяется с точностью в несколько десятков лет. Для истории это микрон. Развилка еще видна простым глазом, если кому есть время обернуться. Так нет, все бегут. Не сверни оно, может, и немного уже оставалось, оно бы вошло в ту же дверь, чуть толкнув ее, и ворота бы распахнулись. А уже не набросилось бы на богатство с бессмысленностью грабителя. А знала бы, как и что с ним делать. Те же законы ту же тайну обязательно откроют, когда будет поздно, когда будет невозможно уговорить прислушаться, и никто не остановится первым. Это и будет последний момент, когда еще можно спохватиться так, чтобы природа могла отдохнуть, залезать свои раны, регенерировать» но человечество, еще и подученное веком, не согласится ни на какие сегодняшние жертвы ради даже завтрашнего утра. Инерция потребления и размножения будет столь массивна и велика, что и поняв, что происходит, можно будет лишь сознательно наблюдать момент падения, миг отрыва лавины с гребня, и пружина уже не сожмется обратно, а растянется в проволочку и порвется. Природа расползется, как спущенный чулок. Причем это не будет спуск, хотя бы равный подъему. Это будет мгновенный на глазах. Испарение облачком. Пфф! Останется злая лысина, с которой внезапно сдернули парик при всем народе. Всем на позор! Это прогрессивный паралич земли. Простите за каламбур. Лавинообразное потребление и размножение на базе грабежа природы, паразитирование на природе и замена всех форм созидания всякого рода исполнительством, стремительное фантастическое падение под самого себя, где ты сам собственным весом будешь себя тискать и ломать собственные кости всей тяжестью потребленного, отнятого и непроизведенного, невозвращенного ноли с человека. Вот путь прогресса. Может быть, и это еще самый оптимистический взгляд. То, что сейчас происходит в мире, не на социальной поверхности процессов, а в невидимой глубине их содержания. Есть борьба, соревнование человеческого разума и прогресса, бога и дьявола по-старому. Тогда задача разума успеть во что бы то ни стало до критической точки необратимости разорения земли прогрессом, развенчать все ложные понятия, остаться ни с чем и внезапно постичь тайну. Тут происходит революция в сознании, и земля спасена. И все это утопия, хотя и желанная. Если и есть тайная сила разума, противостоящая прогрессу, то действие ее параллельно прогрессу — это гонка с общим стартом и общим финишем. Может, разум и нагонит прогресс, но тогда они придут к финишу вместе, грудь в грудь. Критическая линия необратимости и будет линией финиша. И будет поздно воспользоваться плодами духовной революции. Она не успеет их принести. Завязи лопнут на космическом морозе. Наступит необратимость. Возмездие. Возмездие ведь и возможно лишь с момента осознания. Так все сходится. Дед вздохнул, отхлебнул Пол лица его все оживало поллица лица мертвело И продолжил И это так же наглядно, так же очевидно В культуре, в слове, в духе Прогресс, как потребление и изживание Всех слов и понятий, составляющих нашу нравственную и гражданскую структуру Сначала маленьких и конкретных потом значительных и ложных, потом больших и абстрактных. Любая идея покажется вам спасительной, коли она у вас возникла. Слова подбираются, и сначала какие попало, а потом и те, что остались, остаются все лучшие и истрачиваются навсегда. Вся сила человеческого духа Повернулась в наш век лишь на истрачивание, отмену, разоблачение и дискредитацию ложных понятий. Весь позитивизм современной духовной жизни негативен. Ложные понятия изничтожаются и не заменяются ничем. Вам еще повезло, у вас лет на тридцать, как раз пока меня не было, была запрещена всякая охота за словом и понятием. Слова одичали и перестали бояться человека одновременно. Они разбрелись. Пространство большое и бродят неузнанные, непойманные, непроизнесенные. Вот вы считаете, что семнадцатый год разрушил, разорил прежнюю культуру. А он как раз не разрушил, а законсервировал ее и сохранил. Важен обрыв, а не разрушение. И авторитеты там замерли, несвергнутые, неподвижные. Там все на том же месте, от Державина до Блока. Продолжение не колеблет их порядка, потому что продолжения не будет. Все перевернулось, а Россия осталась заповедной страной. Туда не попадешь. Жизнь никакая была, а какая ни на есть, началась лишь с семнадцатого года, но ее стало много и ее остановили. И эта окончательная остановка, этот запрет, который сейчас вся клянут, даст вам тем не менее видимость духовной жизни лет на 10-15. Ликвидации ложных и ловли истинных вы еще испытаете как бы подъем и восторг и труд, «Разделить с тобой годова. Горе, радость, труд большой!» Внезапно пропел дед, слабо и верно. «Но она вас непременно бросит, не обощайтесь! Все это очень недолго!» «Потому что все это уже было, уже произошло в мире, и к вам, какие бы ни были сопротивления, все вернется с той быстротой, как во сне. Вы запустите либеральную фабрику по разоблачению ложных представлений, якобы ради сейчас еще запретных, но столь желанных истинных. Но пройдет лишь несколько лет, вы дорветесь и до них, до тех, что сегодня кажутся вам истинными». И они быстро разочаруют вас, потому что прежде понятий, прежде их возможности, проник уже призрак прогресса в культуре, то есть потребительского, а не созидательного отношения к духовным понятиям и ценностям. Он-то и бередит, он-то и побуждает ко всему этому невнятному и радостному гоношению. И помяните мое слово, самые передовые из вас, те, что катятся впереди прогресса, Через десять лет вы услышите все ваши сокровенные слова и понятия в ложном и фальсифицированном смысле. И это будет не благодаря нехорошим людям, захватившим и извратившим, а благодаря вам самим, самим этим вашим понятиям, на которые вы уповаете. Они, еще запретные и непроизнесенные, уже содержат в себе ту же неправду, которая так изнуряет и подвигает вас». Через десять лет вы будете слышать все слова из стишков Рудика на каждом шагу. «Россия — Родина Пушкин», «Слово нация — Дух». Все эти слова зазвучат еще как бы в своем первом, природном, неофициальном смысле — «загаляться». И это будет конец этим понятием. И наступит пора новых. — Которых вы к тому времени отыщите из еще более забытых. Это будет такая промышленность, добыча слова, — так, кажется, уже выразился один поэт. — Отработанные слова будут сваливаться в отвалы, как в руднике. — Лева, ты работал на руднике? — Сейчас вы проходите Цветаеву и Пушкина, затем пройдете Лермонтова с еще кем-нибудь, а потом накинетесь на и Фета. Доращивать одного до гения, другого до великого. Бунина вытягивать. Это раздувание и доедание репутаций сойдет за прирост современной культуры. Все будет, все уже есть из того, чего вы так страстно жаждете, чем, вам кажется, все и объясняется, и исправляется. В невежество вы будете обжираться каждым следующим дозволенным понятием в отдельности, будто оно одно и существует, и обжираться до отвращения, до рвоты, до стойкого забытия его. Чего и нет и не будет, так это умного, непотребительского отношения к действительности. В таком состоянии, быть может, находится дух при зарождении новой религии, Но трудно верить в то, чего еще нет. Пока же, уверяю вас, будьте благодарны культу. Под эту реакционную речь, воспринятую всеми как удачно и вдохновенно сказанную, все еще выпили. Дед морщился, корчился и перебил Рудика. — Да все, все уже советские. Нет, не советских. Вы же «за», «против», «между», но только относительно «строя». Вы никакому другому не привязаны. О какой свободе вы говорите? Где это слово? Вы сами не свободны, а это навсегда. Вы хотите сказать от себя? Вы ничего не можете сказать от себя. Вы только от лица той же власти сказать можете. «А где вы еще ее найдете? <смех> для вас уже нигде не найдется условий. Если вы себя экспортируете, то вы не можете захватить с собой то, относительно чего вы только и есть для себя. Да отвяжи вас, вы назад запроситесь, у вас шея будет мерзнуть без ошейника. Вы обнаружите, что без этой власти у вас-то таких и нет». Это только здесь вы есть. Вы больше нигде не будете. Вам не нравится. А мне нравится эта жизнь. Что вы понимаете? Вы не можете этого оценить. Вот Рудик. Я ему дал мятую дрянную бумажку, и он пропал. Провалился в этот пустырь. И нет его, и нет. Дед снова вспомнил и снова рассердился, фыркнув. «Да ведь сами посудите, и быть не может! Ведь куда он ушел? Один камень, плоскость, пурга. И вдруг возвращается, ниоткуда несет хлеб, вино, чай, колбасу, даже табак. Откуда? За что? Когда мне кажется, что я схожу с ума, то всегда из-за того, что считается совсем естественным». Само собой разумеющимся, чего и понимать не надо. Ведь этого места, где мы сейчас сидим, скорее всего, и нет на земле, быть не может. Остров небытия. Однако открой кран, пойдет вода. Ну, электричество, газ, еще как-то можно смириться. Мол, и постичь нельзя, мозги поломаешь. Но вода! Откуда вода-то здесь взялась? Однако можешь даже попробовать на вкус. Вода. Даже не только попробовать. Напиться, утолить жажду можно. Это ли не потрясающе? Положим, вода вообще самая удивительная на свете. Прозрачная, без вкуса, без запаха. И пьешь... Чистое утоление. То, что побородеть еще, это уже богатство. Это почти воздух. Так удивительный и так не сказать. Если настоящая жажда, то и воздух. Я вам о прогрессе чего-то наговорил. Но главное забыл. Не оттуда нам грозит, где с трудом дается... Даже если и грабительским трудом. Не оттуда, где дорого, где стоимость, где всем надо и всех хватают, где есть цена, объявленная ценность. То есть мы, конечно, сведем леса, воды, рыбы, почвы, звери. Зверей, зверей первыми, чтобы наедине остаться. Но все это потом, не успеем даже до конца. Потому что прежде всего нам грозит от бесплатного, от Богом данного, от того, что ничего никогда не стоило ни денег, ни труда, от того, что не имеет стоимости, вот откуда нам гибель, от того, чему не назначена цена, от бесценного. Мы выдышим и выжжем в воздух, мы выпьем и выплескаем в воду, То есть бесплатное мы разорим первым. А золото, бриллианты, что еще? Все это будет лежать слегонько и после нас. На память о нас. Все-таки, как это не очевидно. А забавно, что то, что с самого начала было сим, общим, то и пропадет первым. Можно составить довольно точный стоимостный ряд от воздуха до бриллиантов. И это будет последовательность растраты и исчезновения. И будут они, как это, обратно пропорциональны. Так я же не об этом. Я о том, как мне все нравится. Мне нравится земля на этой земле, и даже как вы на ней устроились нравится. Что бы я ни говорил, как бы ни стонал, все это глупо, потому что суть есть порядок вещей. И все так, по сути, и происходит, неизбежно, только мы не всегда понимаем и тогда хотим, а может, наоборот, хотим, потому не понимаем. Так что про воду я ее хочу и не понимаю, и понимать не хочу. Это и счастье. И ладно. Мне еще можно объяснить, установив воду за данность, что, мол, источник, насос, башня, труба, водопровод. Я пойму, что человек мне что-то объяснить хочет. И это-то я пойму. А вот чего она мне течет? Он, объяснитель, будет горячиться, возбуждаться, глаза таращить. Он никогда не будет знать, объясняя, что же это ему так понятно, так ясно, как шоколад. Шоколад, видите ли, ему ясен, не то что вода. Он ни за что не хочет стать сумасшедшим, как я. Не понимать он не хочет, не хуже других — Так и будет окружать понятие бессмыслицы и слов, пока не завалит, чтобы не видно. Накинет на явление рваную сеточку слов, кое-как накроет и ладно, поймал. Вот такие люди очень любят пояснять, как они этот мир поняли и расценили. Такое удовольствие, такая ясность и упорядоченность. Значит, милочка, берешь кастрюлю, Лучше такую, а не такую, Зажигаешь огонь, вот такой. Посолишь столько, нарубишь того и сего, Так и столько, положишь сначала то, Потом уж то, не перепутай, и борщ. Вот если все так и сделаешь, как я сказала, То все и пальчики оближут, и не нахвалятся. Как они любят перечисления того, что им понятно! Как славно мыслить борщом, где все как надо уложено. Что за удовольствие жить в этом мире, когда все так складно получается? Какая кастрюля? Откуда картошка? Почему суп? Нет, мир без молитвы совершенно безнадежен в умственном отношении. У Тургенева помните? Пожалуй, в «Отцах и детях» в эпилоге про Петра. Он совсем окоченел от тупости, выговаривает все е, как ю, я тюпюрь обеспючен. Обеспючены все теперь. Теперь. Хожу это я в магазин, в то самое ниоткуда, откуда Рудик все это принес. Дед сделал широкоплавный жест, благословляя стол. Там баба, ну баба и баба, дрянь баба старое толстое бородатые, сипит, бородой трясет, мол, ничего в магазине нет. А я как раз благодарю Бога, маленькую беру, и в этот момент она мне такое говорит. «Тьфу, думаю, а это что? Это что, тебя спрашиваю? Не товар, по-твоему?» «Думаешь, в витрину нечего положить было, так мусор выставили?» И я прав, потому что витрины прямо так и завалены самым разным некрасивым российским товаром, который есть можно. Ты что же, говорю, баба, думаешь, что эти плавленные сырки и не ест никто? Сыру, видите ли, ее сорта нет. Что, кашу не варят? И консервы не едят, комбалу в томате. Все едят и варят. Вся Россия что, по-твоему, ест? Эти лиловые камушки, думаешь, что? Это киселёк, очень съедобный. А вот и пряники, свежачок, всего недельные, и зубок не надо, а? Тут меня участковый под белый рученькие. И не грубо, справедливо и серьезно так берет татарин. А не бьёт, только славно так выводит и привожает домой. И маленькую не отобрал. Понял, значит. Народ, значит. Нет, они потрясающе устроились эти люди. Все выверено, никаких излишеств. Ровно столько. И справедливо. Справедливо все до чрезвычайности, заметьте. Не надо только нарушать, а надо соблюдать. у ну, нарушителей особый спрос. То, что ему не всегда хватает. Не все, так сказать, удобства. Это же логично, понятно. Зачем хотел больше других? Но главное, система это обеспечивает счастьем тех, кто в ней находится и за края не высовывается. Кто же его заставляет высовываться? Да, потрясающе все устроились. И уверены в этом. Заметьте. Системы хватает даже на предание уверенности. Она сильна. Вот иду домой. Посреди поля стоит человек. Стоит и стоит. Нечего ему там делать. Рядом с ним столбик. На столбике табличка от ветра качается. Ничего вокруг, никого. Вы уверены, что оно придет, спрашиваю? Кто? Он даже испугался. Да то, говорю, чего вы ждете? Вы о чем? Смотрит на меня, и правильно, как на сумасшедшего. Что же он может ждать? Автобус, подсказываю я ему. Вы уверены, что он придет? А, -а, -а. он успокоился, поняв меня по-своему. Смотрит почему-то на часы, а не на дорогу, и говорит, почему же ему не прийти? Через минут пять придет. — Да почему же вы так уверены, что придет? — взмолился я. — Знаешь, дед, — сказал он, — налил глаза и проваливай. Неудобно даже в твоем-то возрасте к людям ввязаться. Ничего попался, не злой. А то ведь и побить мог. От уверенности-то. Так вот, я, пожалуй, не утратил способности поражаться или тихо удивляться миру. На это, так сказать, с удивление благостное, молитвенное, здоровое, питающее. А от чего сойду с ума, так это что все считают все естественным, само собой разумеющимся в этой жизни. Да откуда вы взяли? Я тут иду недавно, смотрю, рядом с одним из здешних домов большой котлован вырыли. Метрах в десяти, может, от соколя. Редко бывает так близко. Дом еще чуть повыше остальных сам по себе. И вышел он, как над обрывом. такая коробище. Смотрю, так он же просто на землю положен. Ну просто, как спичечный коробок. Ничего, стоит. Да чего же тихая и терпеливая наша земля, думаю. Даже кожей не вздрогнет, мускулом не поведет, что мы по ней ползаем. А мы уж и уверены. Видим тихо. Давай! И живут все в этом доме из струхи сделанном, на землю просто так положенном. Живут так же наверняка, как ложку ко рту подносят, и такой завели порядок. Ровно встают, ровно выходят, автобус их везет и привозит никуда ему, куда им надо. Там они что-то делают, неизвестно что, и назад едут. Тоже транспорт, и на этот раз их не подводят, приезжают, сразу разбираются, кто где живет. У них это специальными циферками обозначено. Они их помнят, циферки эти совпадают с тем, что они помнят, они не перепутываются. Два раза в месяц за то, что ездят туда и обратно, им бумажки выдают. И каждый понимает, сколько он их получит. Потом они на эти же бумажки наверняка же берут товаров и расходятся их же употреблять. Входят под одну свою цифру, потом под другую, зажигают свет, светло, за окном пурга, подари теплое. И не только устроились, но и все так ловко для себя устроили. С той заботливостью и уютством, как разве в детстве в куклы играть возможно? «Себя, заметьте, устроили, я вам вы-то себе ничего не устроили. Так что не вам и претендовать. Вы брезгуете, говорите, сублимация подмена существования. Да, может быть, но точная. Вам не снилась такая точность?» Вы несчастны сами, как дураки. Вам любой скажет, что вы дураки. Вам кажется, вы духовны и потому свободны. Но и ваш протест и ваша смелость и ваша свобода отмерены вам, как по карточкам. Все вы хорым обсуждаете те кости, которые кидают вам сверху, а там, по-вашему, не может быть ни духа, ни даже ума. Однако самостоятельность и свежесть своей независимости. Дано вам обнаружить лишь по отношению к позволенному. Вы будете читать Улисса в 1980 году и спорить, и думать, что вы отвоевали это право. Это я вам говорю во второй половине 50-х, а вы поверьте, тут-то конец света и поспеет. Представляете, конец света, а вы не успели Джойса достать! Джуйсу будет более дозволена ваша современность, чем вам. Мысль о вашей зависимости вам недоступна. Завистники вы, неудачники, несостоявшиеся вы ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Я-то хоть научился не считать, что то, что мне не нравится, того нет. «Не для меня, но есть!» «И у меня прямо душа падает от ловкости, цельности, сладкой целесообразности людского мироустройства!» За это все выпили. Сам Бог велел. Рудик сказал, «Теперь-то я понял, как вы тогда заблудились, когда про циферки на людских жилищах сейчас говорили так зло, и ничего не зло!» Ничего-то ты не понял. Нужны эти циферки. Какой дурак станет их отрицать? Как же без них? А заблудился я сам по собственной дурости. И ты же, Левушка, не знаешь, чё то Тебе еще подсказать надо, о чем речь. Пошел я за хлебом как-то не так давно. И заблудился. дома одинаковые. И адрес свой забыл. Ну, вылетел из головы. Ходил, ходил, холодно. И заплакал. Отменил уже лишение в своей жизни, решил, что больше не будет. И вот так ослаб. Вернулся в булочную, сел и плачу. Вызвали милиционера. Он говорит, дед трезвый, память потерял. Это не моя функция а врачей. Вызвали скорую. Врач говорит, дед здоров, забыл адрес. Дело милиции отвезти его домой. Долго спорили. Наконец врач, интеллигент все-таки, молодой, симпатичный такой юноша. Плюнул в сердцах и взялся за дело. Подъедет к дому. Твой говорит. Может и мой, говорю. фу говорит. Осенила его. Детей стал расспрашивать. Ваш дедушка. Нет, говорят. Потом в каком-то доме признали. «Мой дом и оказался. Больше из дому не выхожу». Лёва чуть не плакал. «Что сделали с человеком?» Но сдержался, заговорил о другом, сильно издалека. Дед прервал Лёву на полуслове. «Почему же и не заслуженно? Почему же и не заслуженно?» Напал он, как петух, поворачивая к Лёве голову боком, живой стороной лица. В голосе его звучала чуть ли не обида. — Я именно заслуженно пострадал! Словечко-то какое! Заслуженно! Меня посадили за дело! Я никогда не был бездельником, не был несерьезен. Я не горжусь этим. Быть всегда серьезным — пошлость. А я был им и до сих пор остаюсь. Если бы я не был серьезен, Я бы сейчас с тобой не говорил. Я бы выгнал тебя к Бениной маме в шею. Господи, они еще спрашивают и удивляются, когда, мол, все это началось. Да давно, давно началось. Когда интеллигент впервые вступил в дверях в разговор с хамом, стал объясняться, тогда и началось. «Гнать надо! В шею!» Шея у деда действительно иллюстративно налилась. Лева забеспокоился за второй удар, но зря. Дед уже не был серьёзен, он выступал. У него были проверенные слушатели и Лёва, жирная наживка. «В отношении меня всё справедливо у этой власти. Я не принадлежу к этим ничтожным без гордости людям» которых сначала незаслуженно посадили, а теперь заслуженно выпустили. Власть есть власть. Будь я на ее месте, я бы себя посадил. Единственное, чего я не заслужил, так это вот этого оскорбления реабилитацией. Меня уже не страшно, я шлаг. Меня выбросили на покой. Я как узник отслужил свое и больше... Ни на что не годен. Так в учебниках поступают с рабочими в странах капитала. Я им не опасен, я им не нужен. А вот те квартира, вот те пенсия. Причем как подарок, как компенсацию, чтобы еще раз унизить, напомнив, что я им ничего не смог сделать. Будто я трудом не заработал таких-то вещей. Я полагал себя слишком гордым, чтобы быть сломленным. Я менялся сам, как та девка, которая видит, что сопротивление бесполезно, ее все равно изнасилуют. Именно от гордости может раздеться сама. Я сломался лишь сейчас, после освобождения. Я никогда не болел. Первое, что со мной здесь случилось, — это удар. Я стал рассыпаться. Я не мог с этим смириться и стал старательно пить, чтобы рассыпаться сам. Мне нельзя. Значит, я сам могу хотя бы одно сделать. То, что мне нельзя. Мне жить нельзя. Я не выживаю, Левушка. Я другой человек. Я не имею уже ровно никакого отношения к тому, к которому ты пришел. Это жестоко сделать такое с человеком дважды. Сначала изнасиловать, потом за заштопать и объявить целкой. В результате, к 70 то годам, все их потратив на то, чтобы жизнь, какая ни была, была бы моей жизнью, я могу сказать, что не справился с жизнью. Когда меня взяли, я, чтобы избежать насилия, чтобы меня не брали, как ту девку, сам ушел с ними. Я поставил крест на своем прошлом, о своей работе и призвании. Я понимал жизнь так и так себя понимал, что все происходящее по судьбе с человеком должно стать его жизнью. Это стало моей жизнью. Я прекрасно работал, был хороший прораб. Я умел думать материалом жизни, не все ли равно каким, словом или грунтом и стройматериалами. Я стал другим человеком и был им все эти 27 лет. Я другой человек. Не такая справедливость, чтобы я насильно становился снова тем человеком, каким был 30 лет назад. Тогда мне было 40, теперь 70. Это ли не разница? Да и будь мне тогда 70, а теперь 40. Я бы не был способен в третий раз сделать эту жизнь своею. Как смели те же люди, отвершив несправедливость, они же и восстанавливать ее? В лучшем случае это цинизм. Выходит, они всегда знали, что делают, и тогда знали, что через время, через мою жизнь отменят ее. Они-то как раз и сделали так что отменили 30 лет моей жизни, вернув меня в прежнюю точку. Ну, это ошибка, что я жил эти 30 лет так, как я их жил. А я их уже не проживу иначе. Не матьем, так катыньем Не вышло отменить в тебе твою жизнь, посадив, отменим, отпустив. Вот вам двухкомнатная квартира. Издевательство. Бритая ухмылка. А может, я хочу там остаться? Может, у меня там баба осталась, коротконогая и безграмотная дура? Она уголовница, ей ведь же нельзя в большие города. Сначала все это было судьбой, теперь это уже возмездие. Слишком. Нельзя столько. Казнь, пожалуйста. Возмездие хоть оставьте Богу. «Вы помнили меня всегда только таким, каким посадили!» Он уже давно обращался только к Лёве, а теперь тыкал просто ему кривым пальцем в грудь. «И таким же сволочи хочешь меня сейчас, через 30 лет, потому что для вас этих моих лет не было! Ваши были, а моих не было!» «Я должен был вернуться тем гениальным сорокалетним в отложном воротничке, чтобы бабы падали!» А теперь разочарованы, что видите меня другим. Вот вам что осталось. Он полез расстегнуть и показать, но слишком долго искал, его остановили. Лёва испугался и протрезвел. Он устал мучиться его мукой, не той, что в словах, а другой, которая была над его словами, от собственных слов. Деда выворачивала и переворачивала от ничтожности этих слов. Он знал, что хотел сказать, и не мог сказать. Он знал, что не стоит никому ничего говорить, и не мог не говорить. Он раньше всех слышал собственную пошлость, даже если ее не слышал никто. Его сташнивало и не наружу. Его остановили. Он обмяк, старый и жалкий, отменивший к себе жалость и еще раз запретивший ее вот сейчас. К нему нельзя было притронуться, никак. Не было такого движения, не осталось, каким бы можно было это сделать. Не было и кому. Мне некому даже рассказать о своей жизни. Вы не поймете, — сказал он скорбно и тихо, но даже не театрально ему он ткнул в Коптелова, он и так знает ему он ткнул в Рудика, он сирота и так не поймет тебе ты и так не знаешь это глупости что я сержусь на твоего отца он не сказал сына у меня просто нет сил ему налили но он не выпил. «Ну и как же он живет?» — спросил притихший и успокоенный, словно даже трезвый и виноватый дед. Этот переход, такая перемена, уже не удивляла Леву. Он стал свидетелем уже нескольких подобных. Амплитуда поведения деда была столь постоянной и очевидна, что при желании ее, наверное, можно было бы выразить математически в виде некой кривой, Причем достаточно было бы уже двух опытов, третий был бы уже проверочным. Эту кривую можно описать по-разному, лишь смещая точку начала описания, координаты в графике, где по одной оси откладывается количество водки в миллилитрах, по другой – кайф в каких-нибудь единицах мысли, выбор подобной единицы и есть самое сложное, выражающих меру самостоятельности, новорожденности и крутизны ее. Сначала как бы ничего нет, пульсирующее дрожание и неподвижность. Весь мир в рассыпанном и чрезмерном разнообразии, без возможности предпочтения, без воли выбора, чистое нервическое поле, стрелка дрожит вокруг нуля, похмелье. Принимается доза, но действие ее не мгновенно, а состояние уже критично и невыносимо. Все это разряжается взрывом раздражения и агрессивности, способ преодолеть время и ожидание действия. Поводом для срыва раздражения может служить что угодно, первое попавшееся. В этой еще тупой раздражительности проходит некоторое недолгое время, и ее настигает кайф. Удовлетворение приводит на секунду к размягчению, к потере последовательности, о чем бишь я к провалу мутной полуулыбки, и потом происходит перерастание первого кайфа в, собственно, кайф. Выступление деда, состояние, когда дед, дед, разбегавшиеся до сих пор ум и сердце, слиты, мысли и чувства как бы сфокусированы в этом возродившемся центре реальности. И речь эта растет и ширится, и обрывается столь внезапно, будто кончается механический завод. Это так и есть. Решительное доказательство химизма духовных процессов алкоголика. Действие кончилось. И дед был не только достаточно умен, но и достаточно сознателен, чтобы понимать это. Оскорбление алкоголем, унижение от химизма собственной мысли, то есть уже в любом случае ее условность, относительность, неестественность, Неспособность прийти в состояние мысленно его были предметом особенно сильных, особенно невыносимых терзаний деда, которые в свою очередь были тоже унижены и тоже химизмом, химизмом похмелья. Он был оскорблен и унижен. Мысль его была унижена в буквальном смысле слова. Она не достигала реальности. И если зрители и слушатели могли быть удовлетворены и даже восхищены его речью, то это восхищение осколками, периферийным мусором былого здания дедовского духа служило ему дополнительным, непереносимым уже оскорблением. Он гневался и выпивал еще, и снова гневался в ожидании кайфа. «Ну и как же он живет?» — спросил дед, как бы тихий и виноватый. Леве представился еще шанс. Обескураженный с самого начала, а теперь и просто напуганный дедом, его бурным нападением, его резкостью, его обвинениями... Действительно, ведь скорее уж дед повинен в судьбе Левы, чем Лева в его судьбе. Он еще раз попробовал истолковать все по-своему, так как он мог бы все это понять и принять, так как на самом деле было в этой внезапно наступившей тишине и виноватости деда и в том, что тот спросил таки Леву про отца, про сына. Причем то, что дед не называет отца сыном, было тут же отмечено Левой с некоторым удовлетворением от собственной наблюдательности. Усмотрел он, как на самом деле страдает старик. Как ему пусто и одиноко без них, без семьи, без какого-нина есть сына. Роль Шекспира в трагедии Лира. У Лёва даже в носу защипала от такого предположения чувств. «Это он, дед, от несчастья и несправедливости, такой неуживчивый и злой. А на самом деле он добрый!» Все-таки на Лёву произвели сильные впечатления педагоги начального образования. «Ты на самом деле не злой мальчик. Ты хороший на самом деле мальчик. Это у тебя наносное». Скажи, кто написал на доске нехорошее слово, и будешь хороший мальчик. И по головке, головке, первое растление. На самом деле, думал Лёва, все это у деда лишь вызов, наносное. Он почти представил, как он, Лёва, найдет все таки очень постепенно, очень тонко подход к деду, ключ, растопит лед обиды горя, и хотя на закате дней... Деду улыбнется любовь и очаг. Но тут, почти уже рассадив их всех за вечерним чаепитием, увидел он деда рядом с отцом и напротив дяди Диккинса. Стало ему на секунду не по себе от такой невозможности. И чтобы не потерять умиление, он тут же стер эту картинку с внутренней стороны лба, сначала подумав для перехода, что да, раньше могли еще быть и бывали разные люди дед и дядя дикинс, а потом уже снова окончательным постановлением, что на самом деле дед — нежной души человек, что и доказывается его грубостью. И поскольку ему сейчас надо было рассказать деду что-то об отце, отцу, о сыне, да еще в свете всякой душевной тонкости по растоплению льда, он начал так выбирать, что сказать и чего не сказать, а главное, как сказать, Так много в нем оказалось этой душевной тонкости, состоящей из ровности голоса, убежденности интонаций, честной открытости взгляда, что он очень всем этим увлекся и уже как бы не сам говорил, а с тем самым вниманием и внезапным спадением напряженности, с тем самым оттаиванием, предназначенным деду, слушал сам, как говорит Лева. Откуда-то падал его душевный и располагающий голос и совсем не слышал того густеющего, остывающего молчания, которое вдруг повисло в комнате и не таяло.